На левой руке обручальное кольцо с крупным бриллиантом. Макияж и цвет лица безупречны. Некогда порушенная носовая перегородка полностью установлена. В зрачках ни намека на расширенность. Зубы безупречно белые и ровные. Без сомнения, виниры. Родные в свое время были щербатыми и серыми от курьего наркоты. Его изумление, похоже, не осталось незамеченным.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 может и так тогда зачем он явился в тот дом вот этот вопрос так вопрос сьюен ричардс и рэйчел касс также свидетельствовали что они его не знают и сомневаются были ли знакомы с ним их мужья то есть это была случайная кража со взломом? он просто разъезжал по городу шел пешком без машины а то что было на протяжении дня и ночи стояло у вас под окнами нам это подтвердили соседи из вашего старого района машину можно и угнать пожалуй плечами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 Да, это все объясняет, а вещи, которые он украл, так и не нашли. Ничего о них не знаю, в нашем доме их не оказалось. Да, не оказалось. Хотя мы искали. Молодцы. Она снова посмотрел на часы, теперь демонстративно. У него в кармане оказалось пятьсот долларов. Есть соображения, откуда они могли взяться? Видимо, от продажи краденого. Ладно, спасибо, что уделили мне время. Митц и Гарденер проводил его к выходу. «Честно сказать, не совсем понимаю, зачем вы подвергаете себя такому испытанию, детектив Деккер!» «Стоя у дверей», — сказала она. «Надо бы подумать на досуге». Деккер пошел по дорожке, створка ворот на приближение автоматически отодвинулась. Подойдя к машине, он внезапно обернулся и заметил, как на одном из передних окон дома задернул штора «Интересные все же люди», — подумал он, усаживаясь на сиденье. «Иногда не различают, где правда, а где чпуха. Или же просто не хотят».